Две недели спустя. Найти его было несложно, хотя ехать пришлось довольно долго. Заповедники Карелии не то же, что поселение в Подмосковье. Кажется, у всех, кто был близко знаком с институтом, наступает такой момент, что хочется убраться от него как можно дальше. Артур дал адрес отца без каких-либо проволочек, даже не спросил, когда я намереваюсь поехать к нему. А я и правда долго собиралась. Сначала сидела в Москве. Все ожидая, что Стерегов придет и сомкнет пальцы на горле. Но он не пришел, Не звонил, не искал встреч, только снился. Каждую ночь во сне я видела его, стоявшего в мастерской над картиной, которую мы начали рисовать вместе. И столько горечи было в его позе и застывшем взгляде, что мне казалось, это я во всем виновата. И снова неслась коридорами больницы кого-то спасать, теряя Стерегова и себя в нескончаемых лицах когда я решилась уехать из города, даже не пряталась. Никакого колдовства, никаких любимых мною мороков, но никто не остановил. Несколько дней я гуляла по Питеру, потом доехала на автобусе да сортовала. пожила на базе отдыха. Я словно подкрадывалась к прошлому, пытаясь не привлечь к себе его внимания. А вдруг не смогу посмотреть ему в глаза и сбегу. Нет, я понимала, что не виновата в том, что мать бросила отца, но я боялась другого. Страшно было представить, что он вдруг меня не примет, не подпустит и вообще не поверит в то, что я существую. А как ему доказывать? В мыслях роились сотни вопросов. «Зачем я отцу, если он счастлив?» «Затем, что я несчастна?» «Но он мне ничего не должен. Он же обо мне не знал». Когда я уставала от мысли об отце, становилось просто пусто. И все внутри замирало на какое-то время. И вот одним ясным заснеженным утром я все же нашла в себе силы подкрасться к отдаленному двору на берегу лесной реки. Машину я отпустила за несколько километров до въезда в поселок. Если ничего не выйдет, мне нужен будет этот путь назад пешком, чтобы прийти в себя. Хватит ли его, вряд ли. Но я хотя бы пойму, как жить дальше. Я мялась у калитки в мрачных мыслях, все не решаясь постучать. Вокруг стояла такая пронзительная тишина, что все больше хотелось так все и оставить. Только двери вдруг открылись сами. Да так неожиданно, что я замерла, вылупив глаза на... отца. Ну как тут можно сомневаться? Рыжий, с ясными, синими глазами и легкой сединой на висках. Он улыбался. Смотрел на меня с таким восторгом, будто ждал всю жизнь. А я забыла, как дышать. Когда он шагнул ко мне из сгрёб в руки, меня парализовало. Я раскрыла рот, хватая воздух, и прикрыла глаза, пытаясь держать поток горячих слез. «Привет, Ринка!» Выдохнул на ухо, хрипло и выпустил, жадно вглядываясь. «Какая ты! Какая ты взрослая!» Его шершавые пальцы приятно закололи кожу на щеках, а запахи еды и выпечки казались такими желанными, будто я не ела неделю. Но я все же зацепилась за главное — Ринка. Переспросила, чувствую, как немеют ноги. Он кивнул, улыбаясь, а из калитки позади него вдруг вышел Стерегов. «Привет», — выдохнул хриплый и кивнул на отца. «Мы оба очень ждали тебя». «Когда Михаил рассказал о тебе, я все порывался броситься за тобой», — кивнул отец, улыбаясь шире. «Но он просил дать тебе время. Это было очень тяжело». А я переводила взгляд с одного мужчины на другого и обратно, и не понимала, что чувствую. Возмущала, да. Я должна была сама рассказать о себе отцу. остерегов что? Я встретилась с ним взглядом и... выдохнула, сдаваясь. Он боялся, что я не найду здесь того, чего так хотела. Примчался сам, убедился, что меня здесь ждут. «Ты за мной следил», — констатировала я. Конечно, как ни в чем не бывало, согласился он. «Дети, вы поговорите, и я подожду вас в доме», — понимающий улыбнулся отец. Но недолго. Когда он скрылся во дворе, я нахмурилась, глядя на Стерегова. «Снова все решаешь сам». Начала было я, и в воздух взметнулись огненные искорки. Только Михаил вдруг сгрёб меня в объятия и прижал к себе. Набегалась. вплел пальцы в волосы и уткнулся в висок, жадно дыша. «А если нет?» — прошептала я упрямо. Он отстранился и посмотрел серьезно. «Что ты решила?» Я молчала. «Хочешь меня испытать?» Вздернул он бровь. «Я хочу...» Начала и тяжело сглотнула. «Я хочу быть свободной и не хочу носить твоих ошейников. Мне нравится, когда ты решаешь не отпустить, но лишь потому, что я надеюсь на твою любовь. Что, может, среди всех обид и претензий ты вспоминаешь о ней?» «Хорошо». Неожиданно согласился он, хоть в глазах и бесновались злые искры. Я люблю тебя, но себя я хочу любить больше. Хорошо. Снова согласился он. Хорошо? вздернула я бровь. Я люблю тебя больше. Спокойно посмотрел он мне в глаза. Мне будет несложно тебя научить. Моего отца зовут Роднар. Семья у него оказалась шумная большая. Жена его не была ведьмой, но столько в ней чувствовалось силы и любви к отцу и семье, что у меня впервые возникло ощущение надежности, Той самой, которую всегда хотелось мне маленькой. Двое моих братьев работали в городе и собирались приехать вечером. А днём у роднара гостили два внука и ставили дом на уши. Любознательные близнецы все время путались под ногами. Но особое удовольствие доставляло смотреть, как они вьются вокруг Михаила. Он держал меня за руку весь день, утаскивал на колени при любом случае, притягивал к себе, пока мы стояли на веранде дома и преследовал долгими взглядами, когда я оказывалась вне его досягаемости. Ощущение было странным. Я будто нашла здесь не только отца, но и его. Мы вышли с ним на веранду, когда начало вечереть. «Сколько ты уже здесь?» — поинтересовалась я. «Неделю», — усмехнулся он мне на ухо. Меня не отпустили. Поселили в домике для гостей ждать тебя. Ты не представляешь, как тут тихо. Чего только в голову не лезло за эту неделю. Много всего передумал. И с отцом твоим говорили тоже много. Он очень хороший, Ринка. Ну, ты и сама видишь. А если бы был плохой, я бы не пустил тебя. Снова ты, — закатила я глаза. Да, — усмехнулся он с грустью но я не считаю, что это неправильно. Они желают тебе разочарований». «Это правильно, конечно, но разочарования, если они мои, все равно случатся». Он только сжал меня крепче. Я немного сходил с ума. «Спасибо, что дал время побегать. Знаю, что это стоило тебе многого. Спасибо, что признаешь это. Я не буду пользоваться этим часто». «Договорились». А мы и правда договорились, вот так незаметно, само собой. Просто он меня отпустил, но продолжал ждать. «Дети, привет!» Послышалось вдруг хриплое от калитки, и во двор прошел Артур, оглядываясь. «Ого, какой дом!» Я вытаращилась на деда. Михаил сжал меня крепче. «Ты же виски захватил!» «Как и обещал», — кивнул Артур. На белом снегу дед показался неуместной черной вороной но я вдруг поняла, что очень рада его видеть. «Привет», — шагнула я к нему в объятия, когда он поднялся на веранду. «Привет», — улыбнулся он и поцеловал волосы. «Ну как?» «Хорошо». Меня затопило любовью близких по самую макушку. В груди щекотали бабочки, в носу постоянно щипало, но было так уютно и тепло, что я просто забыла думать о чем либо Все потом». На ужин приехали мои братья, и я неожиданно осознала себя старшей сестрой в большом семействе. Жена отца искренне улыбалась мне, когда наши взгляды встречались. Я ждала всякий раз чего-то, что приведет меня в чувство, отрезвит, вернет привычный холод в сердце. Но этого не происходило. Все говорили друг с другом настолько непринужденно, будто знали друг друга всю жизнь. И холод, наконец, отступил. И пусть за окнами кружил снег, у меня еще никогда на душе не было так по-настоящему тепло. Но поговорить о главном все же пришлось. Я слышала трагедии с твоей мамой. Глухо заметил отец, когда мы вышли во двор вместе с детворой, решившей погонять в снегу. Несмотря на то, что мы не виделись давно, было больно. Да, опустила я взгляд, хмурясь. Я в курсе. Глянул он на меня, не оставляя более вопросов между нами. Михаил рассказал, при каких обстоятельствах это все произошло. «Знаешь, я рад, что тебе не пришлось обо всем этом мне рассказать. Он молодец, что взял это на себя. Я не виню его. Мне не хватало тебя. Очень. Смущенно глянула на него, запоздала, соображая, будто пустилась в обвинение. Я не виню, то есть я рада, что ты вообще есть. Это так важно». «Я знаю», — ответил он на мою улыбку. «Я тоже. Тоже очень рад им. Очень жаль, что нам не дали шанса тогда». «Слушай, но теперь все наладится». Он осторожно убрал мне волосы с албана, мукшие от снега. «Ты такая талантливая, врач-художник. Михаил так любит о тебе говорить и так светится в эти моменты. Я не знаю, что между вами произошло, но думаю, вам стоит попытаться еще раз». Ты особенная. Для него. И для меня тоже. Я прижала папину ладонь к своей холодной щеке и шмыгнула носом. Хотелось плакать без остановки. Спасибо. Просипела я, и он, притянув меня к себе, согрел в руках. Мы попробуем обязательно. Я замуж за него выхожу. Это здорово. И мы ребенка ждем. О, а он знает. Нет еще. Я никому пока не сказала, кроме тебя. «Спасибо», — шептал он хрипло. «Думаю, он будет очень рад». «Думаю, да». «Но как же хорошо, что тебе можно рассказать». «Я рад это услышать первым», — погладил он меня по волосам. А я не могла насмотреться, как в уголках глаз отца собираются длинные лучи морщинки, когда он улыбается. Они давно оставили на его коже длинные борозды, но от этого он казался еще теплее. Мы говорили с ним долго. Он не любил вспоминать прошлое, как жил в одиночестве, как десять лет не находил себе места после всего случившегося. Звонил маме, искал встреч, просил вернуться и страдал от страшных последствий своих опрометчивых решений и доверия ведьмакам. Но с появлением Милы все поменялось. Она оказалась врачом, попавшим в поселок по распределению. «Она из тех, кого стоило столько ждать», — улыбнулся он тепло. Я подняла глаза на Михаила у дверей. Наверняка он слышал последние слова, потому что кривил губы в улыбке. А взгляд его был подернут дымкой. «Мила зовет. тихо сообщил он. «Мы с ней заключили пари. Кто из нас не вытерпит первым? Я проиграл и должен помыть посуду». Я прыснула. Это было нечестно, — усмехнулся отец, помогая мне подняться и пошел загонять внуков. «Я чай тебе сделал. Взял меня за руку Миша. Замерзла. «Нет, я же ведьма». Сжала я его пальцы между своими. «У меня для тебя новости. Маленькие». «Маленькие». «Маленькие». «Насколько маленькие?» «Ну, я показала ему небольшое расстояние между подушечками пальцев. Вот такие на данный момент». «Очень интересно», — прищурился он пытливо. «Ну, рассказывай».